А ведь сейчас в его распоряжении были лишь местные пытошники, а не прославленные мастера заплечных дел Парижской инквизиции. Выпрямившись, он сморщил лицо, спина у него ныла, и поясница была, как свинцом налита. — Холод какой! — буркнул он себе под нос. Но Гаре приказал закрыть окна и приблизился к треножнику, где еще пылали раскаленные угли. Протянув к огню руку, он подождал, пока пальцы согреются, и, ворча, стал растирать больную поясницу. Два палача, стоявшие у стены, казалось, дремали. Из угла комнаты, куда бросили бесчувственные тела братьев Доне, доносились жалобные стенания но Ногаре уже не слышал их. Хорошенько согрев спину, он вернулся к столу и взял лежавший там пергамент. Потом, глубоко вздохнув, направился к дверям и вышел прочь. Тотчас же после его ухода палачи приблизились к Готье, Филиппу и попытались поставить их на ноги. Но так как попытка не удалась... Они подхватили на руки эти истерзанные ими самими тела и понесли их осторожно, как носят больных детей, в отведенную узникам темницу. Старинный замок Пантуаз, превращенный ныне в помещение для кардигардии и тюрьму, лежал всего в полумиле от королевской резиденции от замка Мобиуссон. Мессир Нугаре прошел это расстояние пешком, в сопровождении двух приставов из свиты Прево и своего собственного песца, который нес пергаментный свиток и письменный прибор. Но Горе шел быстрым шагом, плащ развивался вокруг его тощей длинной фигуры. Он с удовольствием вдыхал прохладный утренний воздух и влажные запахи соседнего леса. Не отвечая на приветствие лучников, охранявших Мобюйсон, Он пересек двор и вошел в замок, даже не оглянувшись на шушукающихся камергеров и придворных, которые с значительным видом, словно провели ночь у одра покойника, толпились в прихожей и коридорах. Слуга поспешил распахнуть двери перед мессиром на горе, и хранитель печати очутился в покоях, где уже собралась королевская фамилия. Сам король сидел за длинным столом, покрытым шелковой тканью. Лицо его казалось еще более холодным и застывшим, чем обычным. Под неподвижными глазами набрякли синеватые мешки. Губы были плотно сжаты. По правую его руку восседала Изабелла. Она одержалась по обыкновению очень прямо и не шевелясь, как идол. Плоеный чипец венчала диадема изящной работы — а две золотые косы, уложенные у висков в виде ручек античной амфоры, еще больше подчеркивали суровое выражение ее лица. Это она была виновницей обрушившихся на королевский дом несчастий. В глазах присутствующих на ней лежала ответственность за развертывающуюся драму, и, ощутив те узы, которые самым странным образом роднят доносчика с виноватым, она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Сидевший по левую руку Филиппа Красивого, его высочество валуа, нервно барабанил пальцами по столу и время от времени болезненно поводил шеей, будто воротник был ему тесен. Второй брат короля... Его высочество Людовик де Вре также присутствовал на семейном совете. Он держался спокойно. Его скромный костюм являл разительный контраст с ярким одеянием Карла Валуа. И затем здесь были три королевских сына, три обманутых супруга, на которых свалилось несчастье и позор. Старший Людовик Наварский служивыми глазами и впалой грудью, непрерывно ерзавшей на стуле. Средний Филипп Пуатье, лицо которого, похожее в профиль на тонкую морду борзой, еще больше осунулось, еще больше вытянулось, так трудно ему было сохранять напускное спокойствие. И младший Карл, чье прекрасное юношеское лицо выражало боль, причиненную первым в его жизни настоящим горем.